Глава десятая. Два часа спустя, когда ушли последние посетители, в магазинчике воцарилась атмосфера еще более мрачная. Друзья Сары восприняли новости о ее смерти очень эмоционально. Да и кто мог бы отреагировать иначе на новость о гибели друга? Были слезы, неверие, гнев, конечно же, Все были безутешны, и никакое количество чая, кофе и кекса не могло облегчить их горе и потрясение. Магазинчик, бывший прежде уголком дружеского веселья, теперь стал местом скорби и тоски. Один из них ушел навсегда, и сильная личность цара оставила после себя огромную брешь в их тесном маленьком кругу. Чтобы избавить своих гостей от еще большего огорчения, Фиона не стала говорить, что Сару убили. А теперь жалела и сомневалась, правильно ли поступила. То, что она утаила эту жуткую деталь, помогло? Или она сделала только хуже, продлив и усилив их боль? Рано или поздно узнают болезненную правду. — Как жаль, что мы ничего не можем сделать, — вздохнула Фиона, — Помогаюсь ю убирать чашки и тарелки. Дейзи уже стояла у раковины и набирала туда горячую воду с мылом. Знаю, согласилась Ю, просто сказать, соболезную вашей утрате недостаточно. Разбейте что-нибудь. Вдруг поможет, крикнула им из-под супки Дейзи. Я не против, я все уберу. Не искушай меня. Фиона вытирала стол тряпкой, а неравнодушная Сью тем временем унесла поднос с чашками и блюдцами на случай, если Фиона все же поддастся искушению. — Что будем делать с лимонным кексом? — спросила Фиона. — Никто даже не попробовал. — Хотите кусочек? Остальные покачали головой. — В данный момент я кексу совершенно равнодушна ответила неравнодушная Сью, складывая посуду в раковину к Дейзи. «Можем оставить на потом», — предложила Дейзи. Фиона накрыла блюдо пищевой пленкой и продолжила энергично, возможно, даже слишком, вытирать стол. «Знаете, что меня беспокоит? Тот, кто это сделал, околачивается где-то рядом и думает, что ему все сошло с рук». Неравнодушная Сью принялась задвигать стулья. — Не переживай. Да таки Финчер и сержант Томас работают над делом. Думаю, они справятся. — Да, знаю. Но как бы мне хотелось самой что-то придумать. — Надеюсь, убийца не ускользнет. Неравнодушная Сью вздохнула. — Да, я тоже чувствую себя бесполезной. Дэйзи закончила мыть посуду, вытерла руки и вышла к ним. Почему бы вам двоим не попробовать найти убийцу? Сьюз Фионой так и замерли на месте. Обычно они за словом в карман не лезли, но Дейзи заставила их обеих потерять дар речи. Вы же столько всего знаете о преступлениях, продолжала она, все детективы вам перечитали. Постоянно говорить об убийствах, уликах и местах преступлений. Наверняка вы чему-то да научились. Фиона колебалась. — Читать про преступления и самим их расследовать две разные вещи. Неравнодушная Сью кивнула. — Таких называют диванными сыщиками и не очень-то любит. И что? — Разве не стоит хотя бы попытаться, чем дальше так мучиться? Фиона повернулась к подруге. — А ведь она права. У той загорелись глаза. Стать сыщиками-любителями, как мисс Марпл в убийстве... «В доме викария. Я бы с удовольствием попробовала. Представь, если мы поймаем убийцу Сары...» «А знаешь, я бы тоже попробовала», — решила Фиона. «Дейзи, гениальная идея». «Спасибо», — разулыбалась Дейзи, вне себя от радости, что ее идея понравилась. «И ты можешь нам помочь», — добавила Феона. Улыбка их подруги тут же увяла. «Что, я?» Я ничего не знаю о преступлениях. Я даже не знаю, кто такой некрофил. И я вам говорила, что от мертвецов у меня мурашки по коже, и звезд с неба тоже не хватаю. Однажды так о ней высказался один грубый покупатель. Фиона немедленно выпроводила его из магазина. Дейзи не была дурочкой. Может, немного безалаберной, но не глупой. У нее не было такой памяти, как у некоторых, иногда напутала слова все всегда удивлялись тому что до выхода на пенсию она работала ассистентом преподавателя в младших классах может Дейзи не была лучшим педагогом в мире но отпустили ее с большой неохотой всегда такая энергичная она могла подбодрить и помочь дети ее обожали и стоило кому-то из них разозлиться или расстроиться Дейзи тут же бросалась его утешать у тебя — Латеральное мышление, — возразила Фиона. — Ты мыслишь нестандартно. — А это в расследовании преступлений крайне необходимо. — Она права, — подтвердила неравнодушная Сью. — Нам нужно твое правополушарное мышление. — И, кстати, если уж влезать в это, то всем вместе, иначе я откажусь. — Я тоже, — поддержал ее Фиона. Смутившись, Дэйзи кивнула — — Только если вы уверены. — Уверены, как никогда! Все трое двинулись друг к другу и крепко обнялись в центре магазинчика. Саймон Лебон выбрался из своей лежанки и подошел посмотреть, что происходит. Фиона подхватила его на руки. И вот уже в круге объятий их было четверо, а песик по очереди лизнул каждую из женщин. — Нам нужно название, — нарушила идиллию Дейзи. — Что-то в духе... «Ангелов Чарли» или, вроде того, «Ангелы благотворительного магазинчика», — предложила неравнодушная Сью. Дейзи взглянула на нее с сомнением. «Звучит скорее как название для телешоу, где приводят в порядок обветшалые благотворительные магазины». Фиона опустила Саймона Лебона на пол. «Не уверена, что у меня подходящая наружность для ангела». «И у меня», — согласилась Дейзи. Мое тело далеко не храм. Мое больше похоже на старый садовый сарай, который не помешало бы покрасить, — хихикнула неравнодушная Сью. Все трое задумались, ломая голову и надеясь на всплеск вдохновения. Фиона щелкнула пальцами. — Как насчет чего-то простого? Детективное агентство — благотворительный магазинчик. — Мне нравится, — кивнула Сью. — Идеально. — улыбнулась Дэйзи. Выпрямившись, Фиона приняла торжественный вид. — Отлично, — решили. С этого момента да будут знать нас, как детективное агентство благотворительный магазинчик. Все трое пустились в пляс от восторга и чокнулись воображаемыми бокалами с шампанским. — Так нам нужен какой-то мерч, — предложила Дейзи. Что такое мерч? переспросила неравнодушная Сью. Так молодежь называет всякую сувенирную мелочь. Ну, знаешь, вышитые толстовки там, значки. Фионе это не очень понравилось. Мы будем выглядеть как три престарелые кумушки. И к тому же я бы хотела сохранить это в тайне, только между нами. Ну, а теперь первое задание. Найти убийцу Сары Браун. Дейзи моментально стала серьезной. Но с чего нам начать? А откуда? Начнем с Софи. Нож был у нее, и она пыталась спрятать его в нашей куче коробок. Сью была непреклонна. Фиона покачала головой. Повторюсь, как бы мне не хотелось, чтобы София оказалась главной злодейкой. Прежде всего, я сомневаюсь, что она знала о ноже. Просто тайком подбрасывала свой мусор к нам и, во-вторых, надо сперва дать детективам ее допросить. «А вдруг это дело не быстрое?» — предположила Сью. «Может, им сначала нужно собрать побольше улик против нее?» «Верно», — согласилась Фиона. Однако и самое важное, в-третьих, у Софи не было никакого мотива убивать Сару Браун. Они никогда не встречались. Зачем ей это понадобилось? «Это нам и предстоит выяснить». «Но мы не знаем никаких подробностей, даже тело не видели». Феона широко улыбнулась. «Зато я знаю, кто видел».